Караван душ. Повесть. Глава первая. О русской природе. Наши дни. Рассказывает Фриц. Дедушка, эти люди. Я не могу к ним привыкнуть. Здесь, в общем-то, все как у нас. Даже праздники похожи. Только мы, например, березки воруем, чтобы выручить за них пиво. А эти — особый разговор. Россия сама по себе не веселая страна. Но здесь... Зимой холодно, морозы доходят до сорока, это еще не самый север. Особенно сильно они бьют по носу в декабре, когда не выпало много снега. Январь и последующий февраль приносят другие проблемы. Снег, которого почти не было в декабре, он запирает, сдавливает, становятся узкими дороги, они убираются муниципалитетом и убираются плохо. Тротуары непроходимы, приходится топать по дорогам весной все это дело тает. Даже сам городничий ходит в резиновых сапогах, я видел и сфотографировать успел. Лето приносит жару и мошек. У это мошка, или, как называют ее русские, мошка. Она пробирается даже сквозь сетку энцефалитных костюмов, в которые здесь летом одеты все, от мала до велика. Купаться невозможно. Городской пляж напоминает лягушатник, в котором среди мути, а на дне острые камни и битое стекло возятся дети. Я видел даже грудных младенцев и запечатлел на фото. Осенью сыро, слякотно и, самое главное, тоскливо. К этой тоске я никак не могу привыкнуть. Понимаешь, дедушка, я преуспевающий сорокалетний гер. У меня есть жена, дети, дом, машина, счет в банке, еще два счета в двух банках. Но здесь мне тоскливо. И не потому, что нет рядом моих милых и банкомат не принимает карточку. Нет, просто тоскливо. Это не объяснить, однако, я думаю, ты меня понимаешь. Но в январе, среди снежных заторов, здесь тоскливее сто крат. Спасаясь Шопеном и русской водкой, стал уже привыкать к водке. Хорошо, что скоро домой, а ведь я тут всего год, или уже год. Но время все-таки штука относительная. Я оказался здесь волею судьбы, «Все действительно вышло случайно. Предложили поработать менеджером по продвижению наших фотохудожников. Программа совместная, немецко-русская. Тут я вспомнил об отце, как он до последнего не мог успокоиться, думая о тебе, и вперед. Дедушка, для этих людей было бы без сомнения лучше, если бы мы их завоевали. Но у меня вопрос. Смогли бы мы, завоевав их, завоевать их землю, их природу, а если нет...» «Смогли бы мы с этим смириться?»